На в эту минуту толпа закалибалась. Все головы обратились в одну сторону, и послышались восклицания: "Блаженный идёт! Смотрите, смотрите, блаженный идёт!" В конце площади показался человек лет 40, средненькой бородой, бледный, босой, в одной полотняной рубахе. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устах играла странная, детски добродушная улыбка. Вид этого человека посреди стольких лиц, являвших ужас, страх или зверство, резко от них отделялся и сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни престановились. Все знали блаженного, но никто ещё не видывал на лице его такого выражения, как сегодня. Против обыкновения судорога подёргивала эти улыбающиеся со уст, как будто с кротостью боролось другое непривычное чувство. Нагнувшись вперёд, гремя веригами и железными крестами, которыми он весь был обвешан, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шёл прямо на Иоанна. Ивашко! Ивашко! Кричал он издали, перебирая свои деревянные чётки и продолжая улыбаться. Ивашко! Меня то забыл? Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать в сторону, но юродивый стоял уже возле него. «Посмотри на блаженного!» — сказал он, хватаясь за узду царского коня. «Что ж не велишь казнить и блаженного? Чем Вася хуже других?» «Бог с тобой!» — сказал царь. доставая горсть золотых из узорного мешка, висевшего на золотой цепочке у его пояса. — На, Вася! Ступай, помолись за меня! Блаженный подставил обе руки, но тотчас же отдернул их, и деньги посыпались на землю. — Ай-яй! Жжется! — закричал он, дуя на пальцы и потряхивая их на воздухе. — Зачем ты деньги в огне раскалил? Зачем в адовом огне раскалил? Ступай, Вася, повторил нетерпеливо Иоанн. Оставь нас. Тебе здесь не место. Нет, нет. Моё место здесь с мучениками. Да и мне мученический венец. За что меня обходишь? За что обижаешь? Да и мне такой венец, какие и другим раздаёшь? Ступай, ступай, сказал Иоанн с зарождающимся гневом. Не уйду! произнёс упорный уродливый, уцепляясь за конскую сбрую, но вдруг засмеялся и стал пальцем показывать на Иоанна. Смотрите! Смотрите! заговорил он. Что это у него на лбу? Что это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу? «У тебя козлиные рога выросли, и голова-то твоя стала пёсья!» Глаза Иоанна вспыхнули. «Прочь! Свою сердце!» Закричал он, и, выхватив копьё из рук ближайшего опричника, он замахнулся им на юродивого. Крик негодования раздался в народе. «Не тронь его!» — послышалось в толпе. «Не тронь блаженного!» в наших головах ты валён, облажанного не тронь. Но юродивый продолжал улыбаться полудетски, полубезумно. Побори меня, царь Саул, говорил он, отбирая в сторону висевшие на груди его кресты. Пробори сюда самое сердце, чем я хуже тех праведных, «Пошли меня в царствие небесное! Альзавид на тебе, что не будешь с нами, царь Саул, царь Ирод, царь кромешный!» Копье задрожало в руке Иоанна. Еще единый миг оно вонзилось бы в грудь юродивого, но новый крик народа удержал его на воздухе. Царь сделал усилие над собой — и переломил свою волю, но буря должна была разразиться. С пеной у рта, с сверкающими очами, с подъятым копьем, он стиснул коня ногами, налетел вскачь на толпу осужденных, так что искры брызнули из-под конских подков и пронзил первого попавшего своему под руку. Когда он вернулся шагом на свое место, опустив окоробавленный конец копья, опричники уже успели оттереть блаженного. Иоанн махнул рукой, и палачи приступили к работе. На бледном лице Иоанна показался румянец. Очи его сделались больше, на лбу надулись синие жилы, а ноздри расширились. Когда наконец сытый душегубством он повернул коня и, объехав вокруг площади, удалился сам, обрызганный кровью и окруженный окровавленным полком своим, вороны, сидевшие на церковных крестах и на гребнях кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груды истерзанных членов и на трупы, висящие на виселицах. Бориса Годунова в этот день не было между приехавшим и Сеоанном. Он ещё на Каноне вызвался провожать из Москвы литовских послов. На другой день после казни площадь была очищена, и мёртвые тела свезены и свалены в Кремлёвский ров. Там граждане московские впоследствии соорудили несколько деревянных церквей на костях и на крови, как выражаются древние летописи. Прошли многие годы, Впечатление страшной казни изгладилось из памяти народной. Но долго ещё стояли вдоль Кремлёвского рва те скромные церкви, и приходившие в них молиться могли слышать панихиды за упокой измученных и избиенных по указу царя и великого князя Иоанна Васильевича IV.